Глава 1 Окаянный край. Окаянный край. Так писатель Короленко назвал Туруханский край, но название это вполне приложимо и к Якутии. Печальная тощая растительность в местах, защищённых от ветра, хилые кедры, тополь, да корявой берёзки. Дальше к северу, как будто скрюченный болезнью кустарник. Ещё дальше –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 Только вывески советских правительственных учреждений, магазинов Ягторга и Кооператива напоминают при первом ознакомлении с городом о современности. Все мои сложные и дорогие инструменты, барографы Ришера, микробарографы, анемометры и барометры я оставил в Верхоянске. Со мной только небольшой барометр, термометр и довольно примитивный флюгер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 Дело в том, что с некоторого времени метеорологами было установлено странное явление. Посады и муссоны начали изменять свое обычное направление. В экваториальной зоне ветры, дующие обычно от востока и к экватору, начали отклоняться на север. И чем дальше к северу, тем это отклонение замечалось сильнее.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 Даже ночью, при незаходящем солнце, температура не опускалась ниже нуля, а днем поднималась до 30 градусов, иногда и выше. Мы переправились через реку и начали взбираться на горный склон, поросший тальникам, лиственницей и кустарниковой березой. Несмотря на очень теплую погоду, нам все время случалось переходить на леди или тарыны – целые островки еще не растаявшего льда.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 И я уже начал осматриваться кругом, выбирая стоянку для ночлега, как вдруг Никола остановился, вынул трубку, сплюнул и спокойно сказал «Кресит». «Кто кричит?» «Силовек кресит». Я прислушался. Ни единого звука не долетало до меня. «Я не слышу», – сказал я. «Да лезь кресит», – и Никола махнул рукой в сторону. Беда с ним, однако. Если беда, так пойдем на помощь. Может быть, на охотника напал зверь? Как Хоцис, пойдем. Не надо ходить на зверя, когда стрелить не умеешь. Стрелить не умеешь? Ворона обидит. Нравоучительно говорил Никола, быстро взбираясь на гору. Я едва поспевал за ним. Мы прошли не менее километра, когда, наконец, и я услыхал заглушенный крик человека. Острота слуха Николы была изумительна. Крик прекратился, и вдруг я услышал два глухих выстрела. «Сильно, дурак! Сносяло кресит, а потом стрелит! Надо сносяло стрелить!» Продолжал ворчать Никола. Мы взобрались на вершину и увидали заболоченную горную поляну. В каменистый берег упиралась топь, поросшая мхом.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 Выйдя на берег, он прежде всего схватил бидон, которым, по-видимому, очень дорожил. Потом протянул мне руку и сказал на ломаном русском языке. «Очень вас благодарю. В этих местах я не надеялся на помощь. Вы услыхали мой выстрелы?» «Да, выстрелы. И вот он, Никола, еще раньше услыхал ваш крик». Неизвестный одобрительно кивнул головой в сторону Никола. «Револьвер пропал, но это пустяк», – продолжал неизвестный. «Хорош, Якут. Вы удивлены? Я член экспедиции изучений Арктики, Английский Королевский географический общество. Вы тоже научный работник?» «Да, я от Академии наук СССР». «Не хотите ли просушить вашу одежду?» – спросил я, продолжая внимательно осматривать его.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 Потом он задумался, неодобрительно мотнул головой и начал собирать сучья для костра. Мы вымокли сами, спасая англичанина. «Эй! Эй!» – вдруг услышал я голос неизвестного. Он стоял на большом поросшем мхом камне и махал рукою. «Услуга за услугу!» – крикнул англичанин. «Не ходите туда!» Он протянул руку по направлению ветра. «Там смерть!»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 И Никола рассказал мне на своем бедном словами, но богатом образами и меткими выражениями языке, удивительную историю. Это было три года назад. Никола со своим отцом и братом рыбачили в селахской Скайгупен. Был конец лета, ветер дул еще с берега, но ледяные глыбы, все в большем количестве появлявшиеся в Северном Полярном море, говорили о близком наступлении зимы.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 Небольшой парус сорвало, рулевое весло сломалось о ледяную глыбу. Седые волны трепали маленький каюк, как щепку. Но привыкшие к опасностям своего промысла, рыбаки не теряли присутствие духа. Льдины им давали пресную воду, а рыбы было в изобилии. Им приходилось страдать только от холода, но недаром они выросли в самом холодном месте земного шара.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 Предсказание отца Николы, хоть и с опозданием, исполнилось. Береговой ветер утих и скоро потянуло ровным ледяным дыханием с севера. Здина направлялась к берегу, но до него было далеко. А голод начинал не на шутку беспокоить потерпевших крушения. Рыба погибла вместе с каюком, ловить руками было не так-то легко. Рыбаки начинали слабеть от голода. Море, взбаламученное переменой ветра, кипело. Ледяные брызги окатывали путников с ног до головы. Иногда волны перекатывались через них. «Сильно плохо было, помирать надо», – пояснил мне Никола. Однажды ночью, хотя солнце в это время уже заходило за горизонт, но ночью были очень светлые, рыбаки увидали сильно большой каюк, который шел прямо на них, сверкая огнями.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 Никола барахтался в воде, а железная стена пароходного корпуса проплывала мимо него. Сомнений не было, команда парохода не заметила их. Никола был обречен на гибель, если сам не позаботится о себе. Давлением воды Николу относило от парохода, но он был хороший пловец и, делая невероятные усилия, держался вблизи.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 Но мертвецы оказались покладистым народом и не помешали Николе съесть сразу десяток сухарей и запить их двумя ковшами воды. Когда Никола поел и обсушился, он почувствовал себя неплохо. Выбрал себе удобную каюту и, на всякий случай похвалив мертвецов за их доброту, улегся, не раздеваясь, на мягкую койку.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 История с мертвым каюком была так необычна, что казалась вымыслом. Но я знал Николум. Он мог приукрасить события, но не был лжецом. Неожиданная мысль пришла мне в голову. «Как назывался тот пароход?» – спросил я Николум. В ответ он только неопределенно чмокнул губами и отрицательно покачал головой. «Ты видал надписи на спасательных кругах?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 а костью Лены был прибит волнами спасательный круг Арктика. Это, по-видимому, всё, что осталось от ледокола. Отважных мореплавателей почтили должным образом записали их имена в длинный список жертв науки, вычеркнули Арктик из списка судов. Этим дело и кончилось.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 Или, что вернее, котлы должны были остыть без топки и пароход остановиться. И кто этот англичанин, спасенный нами из болота? Он сам назвал себя членом английско-арктической экспедиции, но он совсем не выглядел человеком, потерпевшим крушение несколько лет назад и долго прожившим в одном из самых глухих углов земного шара.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 «Чай готов», – сказал Никола, снимая с огня кипевший чайник. Глава третья. Ноздря айтой той она Утомленные путешествием мы крепко уснули, укутав головы от комаров. Когда Никола разбудил меня, незаходящее солнце передвинулось на восток. Было утром. Ветер, несколько утихавший ночью,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 Я уже знал, что Айтойон – священный старик, верховное божество якутов, но мне никогда не приходилось слышать о ноздре Айтойона. Неужели ты еще веришь бабьим сказкам о Тайонах и Йорах? И как ты можешь бояться, если я иду с тобою? Я знаю, ты сильно большой человек, большевик ты, но оттуда никто не возвращался».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 Перед крутым подъемом я остановился, чтобы перевести дух, и вдруг услышал за спиной чье-то сопенье. Я оглянулся. Передо мной стоял Никола. Он улыбался своим широким ртом, скаля кривые зубы. «Однако ты пошел, и я пошел», – сказал он, видя мое недоумение. «Молодец, Никола!» – радостно сказал я. Мне приходилось кричать. Ветер выл и свистал так что мы с трудом слышали друг друга. «Ты не боишься, Никола? Сильно боюсь, однако. Пойдем». Мы начали карабкаться по скалам. Ветер сорвал мой походный флюгер, висевший у меня за спиною. Никола было бросился за ним, но я остановил его. Ветер дул с таким постоянством, что флюгера не нужно было. Никола же рисковал сорваться в пропасть, гонимый этим сумасшедшим ветром».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 Вот дерево сделало еще несколько кругов и скрылось в черном колодце на дне кратера. Я стоял перед новой загадкой. Было очевидно, что ветер направлялся куда-то под землю. Это было непонятно и бессмысленно, как ноздря Айтой Она. Но где же другая ноздря, из которой воздух должен выходить обратно?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 Я лежал на чисто застланной кровати, покрытой серым пушистым одеялом, в небольшой комнате без окон, освещенной электрической лампой, спускавшейся с потолка. «Приехали!» – сказал Никола, приветствуя меня своей неизменной улыбкой. «В ноздрю Айтеона?» – попробовал я пошутить. «Вот видишь, Никола, никакой ноздри нет». «А ты ее видел? Может быть, она как раз такая?»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 Он также, по-видимому, был удивлен этой встрече «А, старые знакомцы!» – сказал он. «Садитесь!» Мы сели возле стола. Минуту англичанин смотрел на нас, как бы раздумывая. Потом неодобрительно покачал головой, постучав по столу чертежным треугольником, сказал. «А вы все-таки не послушались моего совета?» «И пока живы!» – заметил я, стараясь держаться непринужденно. «Пока!»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 «Вы имеете честь говорить с мистером Бейли». «Мистер Бейли?» – удивлённо переспросил я. «Тот самый, который снарядил экспедицию на Арктике? Значит, вы не погибли? Для всех, кто там против ветра, я погиб. Но для вас, как видите». «Вот что мистер э, Калименко Клименко поправил я». На мистеру Бейли не давалась моя фамилия, и он повторил её на свой лад. «Вы, мистер Калименко, не уйдете отсюда. Вы тоже погибли для всех, кто живет против ветра. Вы метеоролог, а это хорошо. Вы мне будете полезен. Нужно сделать, чтобы вас не искали ван... ваши товарищи». «Это невозможно. Как только обнаружится, что я пропал без вести, на поиске будет снаряжена экспедиция». «О, вы очень любите разыскивать пропавших людей», – с иронией сказал Бейли. «Своих и чужих. Нобели, Кулик, Горский». Это удивило меня. По-видимому, Бейли знал все, что делается против ветра, то есть во всем мире. Очевидно, он имел радиостанцию. «Да, мы не привыкли оставлять без помощи человека, нуждающегося в ней», – ответил я с некоторой горячностью.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 Никола сообщил мне, что в одном из коридоров он встретил двух Иванов, двух якутов, пропавших год назад в ноздре Айтеона. «Ты еще веришь в ноздрю?» – спросил я его. «Лучше бы нам было попасть в ноздрю Айтеона, чем этого Йора», – ответила заботчина Никола.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 «Финансовая сторона дела мало интересует меня», – несколько торопливо прервал меня Энгельбрект. «Об этом вы можете узнать у мистера Белли. Я работаю по контракту и кроме своих лабораторий ни во что не вмешиваюсь». Мистер Белли- человек с исключительно широкой инициативой и большим деловым размахом. Он не скупится на расходы, чтобы обеспечить мне спокойную научную работу.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 И Энгельбрект показал на листы бумаги, испещренные формулами. «Мне помогает дочь Элеонора». «Сестра милосердия?» Энгельбрект улыбнулся. «Она у нас и сестра милосердия, и ученый-лаборант, и хозяйка моего маленького хозяйства», сказал он с теплотой в голосе. «Она молодец, и я надеюсь, что вы поможете ей работать в лаборатории. Она введет вас в курс дела».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 а над нами завывал ветер в трубе. Скоро замолкло и это завывание. Ночью в лаборатории не работали. Полночь. Я кивнул Николе головой, и мы тронулись в путь. Никола шел впереди. Мы благополучно прошли весь коридор, никого не встретив. Спустились в пятый этаж, взошли на небольшую лесенку и оказались в маленькой комнатушке, не больше кабины лифта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 Когда дверь за нами закрылась, мы погрузились в полную темноту. Как не тихо мы шли, шаги наши иголка отдавались в трубе, выложенной железными листами. В конце труба делала большой отлоги поворот, завернув за который, я вдруг увидел бледный свет месяца. Этот свет заволновал меня как символ свободы. «Еще несколько шагов, и мы выйдем из нашей тюрьмы».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 И прежде чем мы успели возразить, Иван отошел назад, разогнался и побежал по наклонной стенке трубы сбоку мостика. Несколько шагов он сделал благополучно, но у самого края подскользнулся на гладком сыром откосе и во весь рост грохнулся на железный мостик. Если мостик был соединен с сигнализацией, то она заработала вовсю.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 «Так вот, что означали стрелки и восклицательные знаки на плане!» – мелькнула мысль. И в ту же минуту ветер от вентилятора завыл, как разъяренное чудовище, увидевшее, что добыча ускользает из его пасти. Ветер перешел в ураган. Я наклонил голову вперед и старался протолкнуться в этой невидимой воздушной тесноте, которая давила все сильнее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 Что-то мягкое ударило мне в голову, но я не мог повернуть ее, чтобы посмотреть, и лишь догадался, что это было дело Николы. От удушья я начал терять сознание. Борьба была напрасна. Мои мускулы ослабели, руки бессильно отдались воздушному течению. Меня понесло обратно в трубу. Я окончательно потерял сознание. Глава 8 Мистер Фатум.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 Вдруг вскрикнула она, заметив, что я бросил кусок железа на стол, где стоял кубик твёрдого спирта, похожий на стекло. Мы только что заморозили чистый спирт в жидком воздухе. Разве вы не знаете, что твёрдый спирт не горит, а взрывается от удара? «Эфир замерзает в кристаллическую массу», продолжал я шутя, подражая её менторскому тону. «Каучуковая трубка»,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 Не от этого ли у вас такие румяные щеки? Нора бросила на меня взгляд. Первый раз, лукавый, женский, который чрезвычайно обрадовал меня. Значит, она не сердится. Двери лаборатории открылись, появился Уильям и сказал что-то по-английски. Нора перевела. Мистер Бейли просит мистера Клименко к себе. Пожалуйте на расправу, добавила она, улыбаясь.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 Крикнула мне Нора вдогонку. Глава 9. Высочайшее помилование. В кабинете уже находились Никола и Иван под конвоем двух джентльменов, вооруженных автоматическими пистолетами, действующими сжатым воздухом. Мистер Бейли стоял у своего письменного стола. «Подойдите!»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 Я растираю пальцы, но они деревенеют, не сгибаются. С трудом поднимаюсь и смотрю на термометр. 20 ниже нуля. Борьба окончена. Я должен примириться со своей судьбой. Я уселся на пол и погрузился в забытьё. В конце концов, смерть от замерзания не так уж страшна.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 что моему зарождающемуся чувству к Элеоноре грозила большая опасность. Бэйли был плохим психологом. Он, очевидно, не знал, что ничто так не губит любовь, как принуждение. А он даже не старался скрывать того, что готов сыграть роль свата, чтобы превратить узы Гиминея в цепи, приковывающие меня к его фабрике».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 Это будет вам полезно знать.